Работа успешно продвигалась вперед. Любовь вдохновляла труд великого мастера, а красота дочери персидского царя возбуждала его энергию. Он воздвиг чертоги, терема, создал залы с россыпью и превратил каменную глыбу в роскошный дворец. Стены зал и палат покрыл искусной резьбою. В ней он изобразил борьбу древних исполинов и пихлеванов в Персии со злыми духами и девами. Тут же были изваяны изображения древних персидских царей во всем их величии и славе, а рядом — картины из «Доблестных деяний и торжество побед». Он начертал линии и над ними высек надписи о великих делах древних властителей, об их доблести и дарованных ими Персии благах. Все эти чудеса он совершил для той, которой был предан со всей горячностью любви. Он хотел, чтобы картины напоминали ей постоянно о славном прошлом Персии, наполняли ее сердце великой гордостью при мысли о том, что и она из божественного рода этих героев и причастна к богоподобным делам. Она пришла и увидела то, что он сделал для нее. «Все это прекрасно», — сказала она, — «но здесь нет воды, нет деревьев». Сооруди фонтаны, чтобы вода била выше облаков. Насади деревья, чтобы под их тенью я могла отдыхать. Отдыхать на твоей груди. Сказала и исчезла. Он отвел течение самых отдаленных родников и с помощью подземного водопровода поднял на вершину скалы. Там высек бассейн. Вознес сереброструйные фонтаны День и ночь лились из фонтанов Неиссякаемые прозрачные струи Жемчужным дождем орошали Раскинувшийся зеленый ковер Он срезал и выровнял скалу Из дальних мест доставил землю И толстым слоем покрыл утес На земле насадил деревья И создал сады, которые точно волшебные Висели в воздухе Прошли годы Деревья разрослись и дали плоды. Цветы зацвели и заполнили все вокруг душоутоляющим благоуханием. Появились птицы, и их веселое щаветание оживило окрестности. Но та, которой предстояло быть царицей и украшением этого рая, не появлялась. Однажды сидел он, подперев рукой подбородок у подножия дворца, воздвигнутого им, и печально смотрел на большую дорогу. По ней, распевая, шел какой-то поселянин. Увидев в воятеля, путник приблизился и сел рядом, чтобы немного отдохнуть. — Откуда идешь? — спросил его Фархад. — Блажен ты, что так радостен. — Истисбон, — ответил поселянин. Как мне не веселиться, когда вся страна ликует? Что же случилось? Неужели ты не знаешь, что в городе уже семь дней и семь ночей празднуют свадьбу? Вино льется рекой, счета нет яством едят, пьют и веселятся. Во всем городе гремит музыка и пляшут неустанно. И я получил свою долю, вдоволь поел и попил, и домой еще столько несу, что женей моим детям надолго хватит. А чья же это свадьба? Царя? На ком он женится? На Ануш. Фархад больше не расспрашивал. Он вздрогнул точно пораженной молнией и замер. Потом встал и с дрожью в ногах стал подниматься к своему чудесному дворцу. Окинув последний раз печальным взором все то, что было плодом его горячей любви и замечательного искусства, он вошел в мастерскую. Там находились его орудия. Он взял тяжелый молот и вышел на маленькую площадку. «Она изменила мне», — воскликнул он, — «и подбросил молот вверх». Молот перевернулся в воздухе и упал ему прямо на голову. Горячая кровь брызнула на чудные творения его искусных рук. Фархад не достиг своей цели, но имя его возлюбленной Ануш осталось за этим каменным замком. Он стал называться крепостью Ануш. Выдолбленный в скале и изваянный из камня дворец, предназначенный для храма любви и вечного блаженства, впоследствии превратился в ад слез и вечных стенаний персидские цари ссылали туда плененных ими иноземных царей. Был полдень. Несмотря на ослепительный блеск яркого солнца, в одном из высеченных в скале подвалов крепости Ануш царил гнетущий полумрак. Вверху стены у потолка виднелось узкое окно, похожее, скорее всего, на дыру. Тонкий солнечный луч — Робко пробивался через него и, словно страшась мрака, не решался проникнуть вглубь подвала. Это помещение было похоже скорее на длинный каменный ящик, чем на комнату. Пол, потолок, стены — все было из монолитного камня. Даже тяжелая железная дверь, побуревшая от вековой ржавчины, обрела темно-кирпичный цвет. Как раз против железной двери был вбит в пол пол... Мастивный железный шест Он напоминал с Морской причал, к которому привязываются лодки Но к нему на цепи Прикован был человек На вершине шеста Было укреплено подвижное кольцо От которого спускалась тяжелая цепь Другой же конец ее был связан С толстым железным ошейником Надетым на шею человека В таком состоянии Узник был похож на льва в железной клетке Руки скованы цепями, ноги тоже в оковах. В той же мрачной темнице, на той же цепи и с тем же самым ошейником на шее томился в свое время римский император Валериан, попавший в плен к Шапуху I. Сын неба и солнца обращался со своими августейшими пленниками как варвар. Каждый раз, когда Шапух выезжал на охоту, несчастного узника выводили из темницы. Тщательно вымытого, натертого душистыми маслами, императора облекали в царскую парфиру и торжественно ставили перед воротами дворца. При появлении Сына Солнца император должен был сгибать гордую спину. Шапу вставил на нее ногу и вскакивал на коня. Так каждый раз попирал он Рим своей надменной пятой. После всех этих надругательств Шапух велел убить узника, набить соломой, словно чучело, и вывесить всем на показ на стене большого тизбонского дворца. Шапух первый надел этот железный ошейник на императора Валериана, а Шапух второй на другого царя, который теперь томился в той же темнице. В ней, кроме узника, был еще один человек. Неподвижная статуя в углу на каменной подставке. Немигающие открытые глаза его были устремлены на заключенного. На его застывшем и желтом, как пергамент, лице не двигался ни один мускул. На поясе висел в золотых ножнах меч военачальника, рукоять которого он держал в правой руке, как бы со всей бдительностью оберегая жизнь заключенного царя. Царь взволнованно ходил по тесному кругу, и каждый раз от движений и звон его цепей нарушал глубокую тишину темницы. Нашейная цепь была так коротка, что не допускала его ни к фигуре на каменной подставке, ни к железной двери темницы. Царь был гигантского телосложения. Растрепанные волосы на голове и в бороде придавали его наружности дикую мрачность. Он подошел к соломе, постланной в углу, которая служила ему сиденьем и постелью, и опустился на нее. В этот момент тяжелая железная дверь со скрипом раскрылась. Вошел тюремщик, за ним слуга. Рукава одежды тюремщика были засучены по самой локоть, голые ноги в сандалиях, на голове ночной колпак. В таком неряшливом виде предстал начальник крепости перед заключенным, точно желая нанести ему еще более стильное оскорбление. Тюремщик кивнул головой царю и, став у двери с издевательской насмешкой, сказал «Приветствую царя Армении. Ищу себя надежды, что мой государь провел ночь спокойно и в приятных сновидениях. И да отгонит от него добрые духи тяжелые сновидения, насылаемые Ариманом».